Моя жизнь стала намного проще и куда осмысленнее после того, как я избавился от багажа своего прошлого. Прекратив тратить уйму времени на погоню за все более изысканными удовольствиями жизни, я научился наслаждаться простыми вещами, созерцать, как звезды танцуют в свете луны или нежиться в солнечных лучах чудесным летним утром. А Индия — так стимулирует работу ума, что я редко вспоминал обо всём, что оставил дома. Поначалу встречи с мудрецами и старцами этой неповторимой страны, хотя увлекли Джулиана, но всё же не раскрыли ему того знания, к которому он стремился. В те ранние дни его одиссеи и вожделенная мудрость, и практические навыки которым предстояло изменить качество его жизни, ускользали от него. Первый настоящий прорыв произошел лишь через семь месяцев пребывания Джулиана в Индии. В Кашмире, древнем таинственном крае, дремлющем у подножия Гималаев, Джулиану, наконец, повезло. А здесь он встретил человека, которого звали Йог Кришнан. Этот хрупкий человек с наголо обритой головой любил шутить, белозубо улыбаясь, что в прежней инкарнации он тоже был юристом. Присытившийся лихорадочным ритмом современного Нью-Дели, он тоже в свое время оставил материальное благо и удалился в мир величественной простоты. Он стал смотрителем деревенского храма и, по его словам, пришел к самопознанию и постижению своего предназначения в более широко понимаемом мире. «Я устал от существования, похожего на бесконечные учения по воздушной тревоге. Я осознал, что моя миссия — служить другим людям и хоть что-то сделать, чтобы улучшить мир, в котором мы живем. Теперь я живу для того, чтобы давать», — сказал Кришнан, Джулиану. Я провожу дни и ночи возле этого храма. Жизнь моя скромна, но исполнена смысла. Я делюсь своим откровением с каждым, кто приходит сюда молиться. Я помогаю тем, кто в нужде. Я не священник. Я просто человек, обретший свою душу. Джулиан поведал этому обратившемуся в йога-юристу свою собственную историю. Он говорил о прежней жизни, о славе и достатке. Он рассказал йогу Кришнану о своей жажде богатства и одержимости работой, о своих внутренних противоречиях и духовном кризисе. Описал все то, что он пережил, когда его жизненное пламя начало мерцать и, утративший гармонию образ жизни, подобно порывистому ветру, едва не задул этот огонек окончательно. Я тоже прошел этот путь, друг мой. Я тоже испытал боль, которую испытал ты. Однако я понял, что все имеет свою причину. Сочувственно отвечал Кришнан. Все совершается с какой-то целью, и всякая неудача несет в себе урок. Я осознал, что потери и личного, и профессионального, и даже духовного свойства способны существенно раздвинуть горизонты личности. Они ведут к внутреннему росту и дают целый ряд духовных приобретений. Никогда не сожалей о прошлом. Отнесись к нему лучше, как к доброму учителю. Джулиан рассказал, что при этих словах Кришнана он возликовал. Возможно, в Кришнане он нашел именно того наставника, которого искал. Кто же мог лучше него, такого же в свое время преуспевающего юриста, познавшего лучшую жизнь и прошедшего свою собственную душевную одиссею, передать ему тайны бытия, гармоничного, исполненного истинной красоты и наслаждения? «Мне нужна твоя помощь, Кришнан». Мне нужно узнать, как построить более богатую, более полноценную жизнь. Для меня будет честью оказать тебе любую посильную помощь, ответил на это Кришнан. Однако, позволишь дать тебе один совет? Конечно.